Глава 10 Я еще раз сверился с маркером на карте, до которого оставалось совсем недалеко. «Ждите здесь», — приказал обоим кроком героям, а сам использовал умение камуфляжа и уверенным шагом пошел в сторону задания. Обладая навыками тихой поступи и скрытного передвижения, я без каких-либо помех смог подобраться к высохшему дереву, вылезшей из земли, корни которого образовали небольшое, но уютное логово для... Молодой варк пятого уровня. Именно так инфосеть идентифицировала небольшого монстра, который, по сути, был обычным волком-переростком с темно-бурой шерстью. Внимание! Квест укрепления власти «Помощь деревни Кривой ручей» успешно завершен. Награда 5000 XP. Варк меня даже не почуял. Клык Левиафана без труда пробил череп монстра, принося тому мгновенную смерть. «Как-то маловато опыта», поделился я своими соображениями с Андромедой. «Так и Варк был не сильный. С большой вероятностью ты этот квест должен был получить еще на раннем этапе своего развития, благо ресурсов для того, чтобы захватить деревню, у тебя давно хватало. Но ты немного затянул», — ответила искусственный интеллект. «Так что грех тебе жаловаться», — усмехнувшись, добавила она. «Логично», — задумчиво произнес я. «Ладно, зато с захватом города проблем не должно возникнуть». «Тоже верно». — ответила ИИ. -И. — Отправишься обратно в деревню? — Да, надо сказать Риетте, что больше им беспокоиться не о чем. — ответил я Андромеде и пошел в сторону, где оставил Кроков. — Заберите тушу Варга и отнесите в подземелье, — приказал Ракусу и Рурку, а сам пошел к дому Риетты. В этот раз староста встретила меня более радушно. — Это был Варг, — сразу решил перейти я к делу. — Но вас он больше не побеспокоит. Риетта скрестила руки на груди и смирила меня суровым взглядом. «Голоден?» — спросила она. «От домашней еды бы не отказался», — честно признался я. «Тогда... Заходи». Риетта отошла в сторону, тем самым пропуская меня внутрь. Хм, «Почему бы и нет, раз приглашают?» «Пользы от тебя больше, чем от бывшего наместника» произнесла Риетта, которая не только накормила меня вкусным гуляшом с запеченной в печке картошкой, но еще и выставила на стол кувшин с хмельным напитком, явно приготовленным из меда. Его-то мы и уработали на двоих со старостой. Она, захмелев, стала гораздо общительнее и рассказала мне много чего интересного. Например, что молодой наместник, который сейчас тиранил Уотрук, был сыном лорда Карнштанта Тинуса, а тот, в свою очередь, правил в Данбурге. «Я пришлю к вам в деревню несколько своих воинов для охраны», произнес я и, увидев реакцию Риеты, сразу же продолжил. «Не бойтесь, они никого не тронут. Даю слово». Староста, несколько секунд посверлив меня взглядом, видимо, поверила мне и вновь наполнила чарки содержимым кувшина. «Защитники бы точно не помешали», тяжело вздохнув, произнесла она. «После того, как этот мелкий крысеныш обосновался в городе и творит не весь что, «Люди бегут из Вотровка, как крысы с тонущего корабля. Разбойников нынче прут-пруди. Все хватаются за топоры давилы и идут заниматься грабежом на дороге. Даже от соседней деревни доехать стало опасно», — произнесла староста, а буквально в следующую секунду перед глазами возникло новое системное сообщение. «Внимание! Получен квест «Укрепление власти. Бандиты на дорогах». «О, да она просто рок изобилия заданий!» усмехнувшись, подумал я. «С бандитами тоже разберусь», — пообещал ей. «Да?» — удивилась Риетта. «Не знаю, кто ты такой, но ты мне нравишься», — улыбнулась она и вдруг спросила. «Что ты собираешься делать дальше?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я. «На одной нашей деревне ты ведь не остановишься?» «Не остановлюсь». «Будешь захватывать все дальше и дальше?» — спросила староста, и я кивнул. «А люди? Что будешь делать с людьми?» «В смысле?» — снова решил уточнить я. «В прямом? Убивать? Скармливать своим монстром? Захватывать в рабство?» Риетта посмотрела мне в глаза. «Нет, ничего из перечисленного. До людей мне дела нет». Несколько секунд Риетта буравила меня своим тяжелым взглядом. «Надеюсь, не брешешь», — наконец произнесла она и, взяв со стола кружку, наполнила ее медовухой и разом осушила. «Ладно, мне пора». Я встал из-за стола. «Спасибо за угощение». «Спасибо, что убил монстра», ответила Эриэта и проводила до двери. «С бандитами разберусь в ближайшее время», пообещал ей и, покинув деревню, отправился прямиком к тоннелям. Первое, что я сделал, оказавшись у себя в подземелье, это заказал еще землероек с погонщиками, после чего отправился прямиком на тотемную площадь посмотреть на то, как идут дела у шамана. Времени, с момента, как ему отдали целый сундук с жемчугом и драгоценными камнями, прошло уже довольно много, и, говорящий с духами, уже должен был что-то сделать. Лизард, он крайне ответственный. Повелитель. Шиис склонил голову, стоило мне приблизиться к тотему богини приливов, рядом с которым он сидел и что-то мастерил. Ого, ничего себе он разошелся, подумал я, глядя на композицию, состоящую из жемчуга и кораллов, над которой корпел шаман-герой сколько же он времени потратил? — Я почти закончил, — произнес Шиис, продолжая стоять на одном колене. — Ты молодец, — похвалил я его и на всякий случай уточнил. — Драгоценные камни тебе тоже отдали? — Да, повелитель. — Из них сделай дар Нчати. Хорошо, я так и собирался сделать. — Отлично. Тогда работай, — ответил я Шиису, И хотел было вернуться в свою крепость, как вдруг увидел бегущую в мою сторону Гилту. Пауки! взволнованно произнесла она, они, они! Фух! Гилта сделала глубокий вдох. Они как-то агрессивно себя ведут. Например, уточнил я, они уволокли в свое логово несколько твоих гоблинов. Оу, а вот это мне не нравится. Идем, я кивнул в сторону норы, которую сделал для могильников. «Надо во всем этом срочно разобраться». «Да какого хрена тут происходит?» – подумал я, глядя на несколько трупов гоблинов, которые представляли из себя жалкое зрелище. От бедолаг остались лишь высушенные оболочки и больше всего напоминали зеленые кожаные тряпки. Могильники же, наоборот, сильно подросли с того момента, как выбрались из коконов, и сейчас выглядели довольно бодрыми и довольными». Я сделал несколько шагов вперед и смирил паучат... пауков недовольным взглядом. Будто бы почувствовав мое недовольство, монстры начали медленно отступать. «Мелкие гаденыши!» — хмуро произнес я, глядя на могильников. «Скормить вас императорским кобрам, что ли?» — добавил я, и пауки нервно застрекотали своими жвалами. Я подошел к мертвым гоблинам и поднял то, что осталось от одного из них. «Еще раз тронете кого-либо из моего подземелья, клянусь нчате, скормлю вас змеем», — сказал я, по очереди посмотрев каждому из них во все их четыре пары глаз. Раз змеи меня понимали, то и эти вроде как должны, хотя кто знает, как тут все это работает. «Ко мне!» — скомандовал я могильником, но те лишь еще больше отступили и еще более жалобно застрекотали. «Пока они не являются частью подземелья, твои команды на них не действуют», послышался в голове голос Андромеды. «Ясно. Почему-то так и подумал». Я тяжело вздохнул. «Троните хоть еще кого-то. Ноги вам отрублю», произнес я, доставая клык Левиафана и глядя на монстров злобным взглядом. «Надеюсь, это сработает». Я вышел из норы. «Что будешь с ними делать?» — поинтересовалась Гилта, которая все это время ждала меня снаружи. «Разберусь. Больше они никого не тронут». «Да? С чего такая уверенность?» — усмехнулась она. «Не знаю». Я пожал плечами. «Если они хоть еще кого-то тронут из моего подземелья, спалю к чертям это логово со всеми этими могильниками». Гилта посмотрела на меня недовольным взглядом. «Но ведь гоблины у тебя быстро плодятся», — буркнула она. «И что?» предлагаешь скармливать их паукам?» Я даже немного удивился ее словам. «Почему нет? От взрослых особей могильников проку явно будет больше, чем от этих мелких зеленокожих полуразумных существ», — произнесла Гилта и скрестила руки на груди. «Вот же расистка! Я не собираюсь кормить гоблинами этих тварей. Ну, дело твое», — она развела руками в стороны. «Именно», Ответил я и, не дожидаясь какого-либо ответа от нее, пошел в сторону Круга Крови. Мне нужно как можно скорее вывести все сокровища из подводной пещеры. А учитывая, что Буйное море довольно опасное место, охрана в виде нескольких кроков мне точно не помешает. Теперь же, когда со мной Рурк и Ракус, плюс еще несколько крокодилоподобных монстров, можно отправляться за сокровищами, что я, собственно, и сделал. В этот раз улов был похуже. Два сундука, которые мне удалось добыть в затонувшей пещере пиратов, были до отказа набиты тканями. Я попробовал обменять их на какие-нибудь полезные ресурсы с помощью сердца подземелья, но оно отказалось конвертировать ткань в магическую энергию, и это было крайне печально. «Видимо, все же придется наведаться в город в качестве торговца», поделился я своими соображениями с Андромедой. «Хорошее решение, учитывая, что ты не знаешь, что в других сундуках». «Может оказаться, что красный череп был не самым удачливым пиратом, и сундуки, которые ты нашел вначале, были самым ценным в этой пещере», ответила искусственный интеллект. «Умеешь ты подбодрить», усмехнулся я. «Я с тобой не для того, чтобы подбадривать», усмехнулась в ответ И.И. «В пещере осталось 11 сундуков. Если хотя бы один из них будет таким же, как те первые два, которые ты добыл ранее, то это уже будет большим профитом для тебя» так как времени на их добычу тратишь немного, плюс прокачиваешь полезные для тебя навыки», резюмировала Андромеда. «Как всегда, права», — подумал я. «Хватайте сундуки и возвращаемся», — приказал Кроком и уже хотел было отправиться в сторону подземелья, как вдруг увидел приближающуюся ко мне со стороны моря разведчицу. «О, а вот и ж Ани!» — полуночный бриз. «Давно ее видно не было». «Повелитель?» Она склонила голову и опустилась на одно колено. «Встань!» — приказал ей, и Шани приняла вертикальное положение. «Нашла что-нибудь интересное?» «Да, повелитель!» — ответила она и достала из поясной сумки аккуратно сложенный кусок кожи, протянув его мне. «Вот!» — стоило мне его коснуться, как перед глазами тут же появилось несколько системных сообщений. «Внимание! Получен квест логового монстра!» «Внимание! Получен квест логового монстра!» «Внимание! Получен квест «Дар достойной богини». «Внимание! Получен квест «Возможные союзники». «Внимание! Получен квест «Возможные союзники».» Ого! Сразу пять новых квестов! Я открыл интерактивную карту и с довольной улыбкой посмотрел на появившиеся на ней новые маркеры, два из которых привлекали меня больше всего. «Ну, видимо, дела на суше придется оставить на какое-то время», подумал я и повернулся к крокам. «Ты...» я указал на того, который не был героем. «Неси сундук в подземелье». «А вы?» — посмотрел на Рурка и Ракуса. «За мной!» — скомандовал им и пошел в обратную сторону моря. «Уже давно пора заняться заданиями на поиск новых союзников, одно из которых висело у меня еще с прошлого раза. Этим я и собирался заняться в ближайшее время».